революционер, участник тайного общества. С детских лет Гаршин вошел в круг интересов передовых демократически настроенных людей. Массовому читателю незачем было знать, что отставной ротмистр Керосирского полка страдал, а может быть и наслаждался, безобидным помешательством, конструированием воздушной железной дороги, по комнатам,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 чтобы ты ужаснул своим видом эту чистую, прилизанную, ненавистную толпу. Приди, силу моей власти прикованный к полотну, смотри с него на эти фраки и трены, крикни им «Я, язва растущая!» Ударь в их сердце, лиши их сна, стань перед их глазами призраком, убей их спокойствие, как ты убил мое».